Глава 16. Из Южного выдвигались колонной в 5 машин, впереди два наших шушпанцера, затем две фуры и замыкающим шел футуристический фалькатус с боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой. Интересно. Откуда здесь не серийная машина с модулем, на нее не устанавливавшимся? На месте были действительно через пять минут. Колонна остановилась в трехстах метрах перед гипермаркетом. Затем два бронированных монстра с десантом из маратеров двинулись на приступ. Один наш к центральному входу, второй к погрузочно-разгрузочной рампе. Задача моих грузчиков вынести из торгового зала элитный товар преимущественно дорогой алкоголь и содержимое бутиков, среди которых затесался магазин пива с тремя десятками кегов немецкого и бельгийского хмельного напитка. Можно смело утверждать, что нашего возвращения ожидает весь стаб. Петрович остановил броневик в 30 метрах от центрального входа, повернувшись к нему левым бортом. Я открыл заднюю сваренную из арматуры дверь. Бойцы, ловко ссыпавшись снаружи, широким фронтом двинулись к входной группе, состоящей из двух прозрачных дверей обычного размера и двойной с автоматически раздвигающимися полотнами. Автоматика сработала, значит, где-то внутри включен генератор независимой системы энергоснабжения. Трофейная команда с оружием на изготовку скрылась внутри, и я взвел свой арбалет. Вооружение у грузчиков было разнообразным, двое с автоматическими карабинами под патрон 12-го калибра, остальные с обычными дробовиками. И, конечно, у всех членов нашей экспедиции имелись клевцы, у большинства казенные, а у отдельных товарищей эксклюзивные, сделанные на заказ вещи. Из средств защиты лишь пара человек имела шлемы, и никто не обременил себя тяжелой броней. Легкие самые простые кроссовки, пол-литра живца в пластиковой бутылке, пара десятков патронов, минимум лишнего веса, только сбить темп первой атаки и быстрее добежать до машины. Внезапно ствол нашего корда дернулся вверх и вправо, и одновременно тундра возбужденно выдал «Опасно! Очень опасно!». Внутри четыре раза грохнули выстрелы. Бах! Бах! Бах! Бах! Одна из прозрачных дверей разлетелась на осколки. Тундра тем временем уже орал по внешней связи «Катран! Пехота! Все! Вызывай спецназ! Петрович, ходу!» Дальше все происходило почти одновременно. События разделяли доли секунды. Грохнуло гораздо громче, но всего один раз. Тундра снова дернул ствол в направлении входа, и как будто дождавшись этого маневра, окно на втором этаже, которое он держал под прицелом, было выбито, а на асфальт в гигантском прыжке, преодолев больше десяти метров, приземлились сразу два кошмарных создания. Длинные черные тела, относительно короткие туловища, лапы и вытянутые морды с массивными челюстями. Не оставалось сомнений, что изначально монстры были животными, скорее всего стайными. тела и движения почти идентичны. Наш корт не сделал ни одного выстрела, а машина успела только лишь дернуться обозначить движение, как обе твари были на броне в мертвой зоне пулемета. Слажено действие когтями передних лап, они мгновенно срезали шипы из заточенной арматуры и также легко вскрыли каркас башни, защищающей стрелка. Не прошло и пяти секунд с момента начала атаки, а Тундра уже мертв. Одна из тварей рвет кабину, машина теряет ход, другая животина разворачивается ко мне. И в этот момент, на пятой секунде атаки, я стреляю. Сквозь прутья решетки с дистанции в один метр попадаю врагу в голову, под челюсть в стык с шеи. Именно эта тварь убила тундру, и в момент выстрела вытаскивала лапу из башни стрелка, задрав голову вверх. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы нанести серьезное, а без поправки на регенерацию наверняка смертельное ранение. Однако ни мозг, ни споровый мешок поражены не были, поэтому монстр только взвился в пароксизме боли и свалился с нашего броневика. Между тем в кабине шел бой. Первая тварь рвалась внутрь, и, судя по раздающимся в наушниках характерным хек, Петрович наносил свои знаменитые удары. Надо перезарядиться, вылезти на крышу, дабы расстрелять гадину сзади, всадив болт в споровый мешок. Машина совсем остановилась. Разблокировать и сдвинуть по направляющим верхний эвакуационный люк не составила труда. «Предварительно перезарядив арбалет, уже секунду спустя я был на крыше, перебрался через развороченную башню и оказался в идеальной позиции. Противник у моих ног». Распластавшись на обрешетке крыши, он орудовал внутри одной лапой, окончание другой представляло собой кровавые лохмотья. Петрович разможил ее до состояния блина и теперь, глубоко забившись в дальний угол кабины, пытался защититься от уцелевшей лапы хищника. Положение отчаянно. Счет, как и весь бой, измеряется секундами, долями секунд. Дистанция боя в упор позволяет выстрелить непосредственно в споровый мешок по едва заметной линии, условно делящей уязвимую чесночину на две части. Этот второй подряд выстрел с использованием дара Вложиться надо полностью, без остатка, отступить не получится. Прицелившись так, чтобы стрела вошла в мешок снизу, где нарост не защищен начинающим свое формирование гребнем, жму на курок, успеваю отметить точное попадание и мгновенно проваливаюсь в темноту бессознательного состояния.